Глава 15. Геоинженерия При участии Энн Мэри Энктоф Ларсен, Всемирный экономический форум, в сотрудничестве с янашем Паштером, исполнительным директором инициативы Совета Карнеги по управлению климатической геоинженерией США Carnegie Climate Geoengineering Governance Initiative USA и Джеком Стилго, лектором по научно-техническим дисциплинам в Университетском колледже Лондона, Великобритания, University College London, United Kingdom. Идея геоинженерии заключается в целенаправленном, эффективном управлении поведением чрезвычайно сложной биосферы Земли. Многие ученые, однако, находят, что технологии, предназначенные для вмешательства в эту область, в лучшем случае являются незрелыми и небезопасными, а в худшем – несут угрозу существования человечества и могут иметь непредсказуемые и неконтролируемые последствия. Эту главу не стоит рассматривать как попытку узаконить геоинженерию как практическую методику. Попытки масштабных вмешательств в столь сложную систему, какой является природная среда, будь то намеренное выведение новых биологических видов или уничтожение значительных площадей лесов, часто заканчивались катастрофами. Авторы чрезвычайно озабочены неспособностью прогнозировать так называемые трофические каскадные эффекты и управлять их последствиями. Тем не менее, для борьбы с различными глобальными проблемами от загрязнения воздуха и засух до глобального потепления предлагаются именно технологические вмешательства. Так, одно из предложений состоит в том, чтобы разместить в стратосфере гигантские зеркала для преломления солнечных лучей, распылять в атмосфере химические вещества для увеличения количества осадков, использовать машины большой мощности для удаления из воздуха диоксида углерода. Технологические вмешательства в такие системы возможны, но учитывая наше ограниченное понимание возможных последствий, такие действия могут нанести нашему миру непоправимый ущерб. Таким образом, геоинженерия — это достаточно противоречивая тема, которая требует создания новых регулирующих структур и вдумчивого изучения целесообразности любых действий, которые могут повлиять на ресурсы природной среды Земли. Это заставляет нас посвятить данной теме отдельную главу. Может ли технологическое вмешательство напрямую способствовать глобальному потеплению? В широком смысле геоинженерия это намеренные вмешательства в природные системы планеты. Некоторые многообещающие направления ее применения изменение структуры выпадения осадков, создание искусственных источников солнечного света и изменение биосферы при помощи биотехнологий. Однако большинство обсуждений геоинженерии сосредоточено вокруг задачи противодействия изменению климата. Концепция геоинженерии Аналогично понятию терраформирование, терраформинг, которое означает колонизацию человечеством других планет. К примеру, этот термин часто упоминается в дискуссиях в духе научной фантастики об изменении состава атмосферы Марса, чтобы она стала пригодной для долговременного проживания людей. Хотя методики климатической геоинженерии на настоящий момент по большей части являются теоретическими, они предлагают ответные меры для сдерживания эмиссии парниковых газов в биосферу. К таким мерам относятся ограничение выбросов диоксида углерода, насыщение океана питательными веществами, удобрение океана, строительство искусственных островов и создание природных систем поглощения диоксида углерода за счет широкомасштабной высадки зеленых насаждений. В последнее время стали предлагаться различные методики для снижения температуры на планете. Их можно разделить на две категории. Методики для удаления из атмосферы диоксида углерода, направленные на устранение основной причины изменения климата, и методики управления солнечной радиацией с целью отражения части солнечного излучения обратно в космос, что позволит временно ограничить рост температуры. Некоторые рассматриваемые технологии, например, гигантские зеркала и распыление аэрозолей в атмосфере, основаны на идеях, предлагаемых уже давно. Однако в настоящее время задумываются и о новых подходах, в которых находит применение ряд технологий четвертой промышленной революции, например, использование наночастиц и других передовых материалов. Сторонники геоинженерии утверждают, что можно нейтрализовать накопленные за несколько веков загрязнения окружающей среды и экологический ущерб, нанесенные первой промышленной революции Забывая, что история повторяется, они стоят на том, что потенциальные преимущества от снижения угроз для климата и возможность выиграть время для решения проблем эмиссии углекислого газа перевешивают риски появления дальнейших побочных эффектов. Более осмотрительные эксперты считают, что с учетом ограниченности современных научных знаний потенциальные негативные побочные эффекты слишком непредсказуемы, а риски неясны. Они указывают напугающие эффекты домино, которые имели место после естественных нарушений в радиационном балансе Земли. К примеру, в результате извержения вулкана Тамбора в Индонезии, которое произошло в 1815 году, следующий, 1816 год, в Европе стал годом без лета, что привело к неурожаю, голоду и болезням. В любом случае, геоинженерия не должна всерьез рассматриваться как панацея. Чтобы добиться стабильности климата, экономическая и социальная системы четвертой промышленной революции должны обеспечить достижение нулевой эмиссии соединений углерода, то есть значительного сокращения общего объема выбросов и противодействия всем остальным загрязнениям за счет удаления диоксида углерода. Достижение этих целей невозможно при условии чисто технического подхода, хотя для решения соответствующих задач потребуются новые технологии и регулятивные меры. В этой связи некоторые поборники геоинженерии полагают, что правящие круги должны сочетать обе эти стратегии, чтобы не допустить еще более тяжких последствий изменения климата. Глобальная регулирующая структура Геоинженерия теоретически может принести выгоду для некоторых регионов, но при этом вызывать разрушение, засуху или наводнения в других. Такой сценарий поднимает важные вопросы относительно того, как продвигаться вперед, как соблюсти баланс между приобретениями и издержками и как компенсировать ущерб пострадавшему населению. Сторонники геоинженерии подчеркивают необходимость слаженной межправительственной рамочной структуры регулирования, которая направляла бы процессы исследования и принятия решений для любого случая потенциального внедрения. Несмотря на то, что есть общее видение необходимости глобального сотрудничества, на настоящий момент имеются лишь ограниченные элементы такой системы руководства. Параллельно с разработкой, собственно, технологий, Необходимо создать полноценную рамочную инфраструктуру, поскольку внедрение технологий без хорошо налаженного межправительственного сотрудничества грозит потенциальными рисками общественным благам. Янош Паштер, исполнительный директор организации Carnegie Climate Geoengineering Governance Initiative, инициатива Совета Карнеги по управлению климатической геоинженерией, утверждает, что в отсутствии многосторонних соглашений существует риск, что небольшая группа стран, одна страна, крупная компания или даже состоятельное частное лицо может предпринять односторонние действия в области климатической геоинженерии. Те, кому не понравятся такие действия и их последствия, могут предпринять ответные меры по изменению климата, что приведет к геотехнологической гонке вооружений. Поскольку развивающиеся страны обладают меньшими ресурсами для изменения климата, может создаться плачевная ситуация, когда население стран, на которых климатические изменения сказались наиболее сильно, окажется беззащитным перед лицом дальнейших экологических потрясений. Подходы к климатической геоинженерии с разбивкой по категориям. Антропогенные изменения климата. Примечания редакции – антропогенные, вызванные деятельностью человека. Энергетический баланс. Коротковолновое излучение – альбедо. Примечания редакции – альбедо, коэффициент отражения поверхности. Геоинженерия – рассеивающие элементы, размещаемые в космосе, рассеивающие элементы, размещаемые в атмосфере, Изменение альбедо земной поверхности Непреднамеренные климатические изменения серо и углерод-содержащие аэрозоли Прямые и косвенные эффекты Изменение альбедо земной поверхности Вырубка лесов сооружение города и дороги Длинноволновое излучение Теплоотдача Геоинженерия Насыщение океана питательными веществами улавливание углеродных соединений в экосистеме суши геохимическая изоляция диоксида углерода повышение продуктивности экосистем за счет генетической модификации непреднамеренные климатические изменения радиоактивные газы co2 ch4 н2о и так далее передачи энергии океан геоинженерия Крупные плотины, Гибралтар и Берингов пролив. Перемещение айсбергов. Непреднамеренные климатические изменения. Вторичные эффекты изменений в землепользовании, например, изменение солености вод Атлантики из-за увеличения испарения в Средиземном море. Преобразование тепловой энергии океана. Атмосфера и земная поверхность. Геоинженерия. Управление испарением при помощи химических или физических методов. Гидрологическая инженерия. Управление погодой. Изменение неровности рельефа земной поверхности. Непреднамеренные климатические изменения. Гидрологические изменения. Изменения неровности рельефа земной поверхности. Потенциал климатической геоинженерии уже давно является предметом обсуждения в научном сообществе, однако для политических кругов это относительно новая тема. В 2013 году данный вопрос нашел отражение в резюме для политиков межправительственной группы экспертов по изменению климата МГИК Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. Недавно научные консультанты программы по исследованию глобальных изменений US Global Change Research Program убедили Конгресс США выделить средства на общегосударственные исследования в области геоинженерии. В апреле 2017 года Гарвардский университет запустил самую большую и всеобъемлющую на сегодня программу исследований в области геоинженерии. Проект стоимостью 20 миллионов долларов призван установить, можно ли при помощи технологий воспроизвести эффект охлаждения атмосферы, который имеет место при вулканических извержениях. Задачи регулирования, возникающие применительно к предлагаемым геоинженерным методикам, имеют самый широкий спектр от вопросов контроля и принятия решений до обеспечения эффективного участия всех затрагиваемых сообществ. В современной архитектуре мирового регулирования только Генеральная Ассамблея ООН обладает законным правом предоставлять соответствующим профессиональным международным организациям полномочия на создание рамочной системы руководства и регулирования. Наличие такого мандата является столь же обязательным, как и для миротворческих миссий или для контроля за распространением ядерного оружия. Впрочем, существуют возможности для выработки иных возможно, лучших подходов, позволяющих охватить все соответствующие заинтересованные стороны. Любой механизм регулирования, ориентированный на соблюдение интересов множества сторон, должен учитывать следующие вопросы. Не слишком ли велика неопределенность в отношении методик геоинженерии, чтобы приступать к их практическому внедрению? Как соблюсти баланс между присущими геоинженерии рисками и благоприятными перспективами с одной стороны, и разнообразными методиками смягчения последствий изменения климата с другой стороны? Какие варианты международного сотрудничества, мандаты, ограничения и директивные указания потребуются в области геоинженерных исследований, чтобы перейти от компьютерного моделирования и анализа различных сценариев в лабораторных условиях к практическим экспериментам в природной среде? Как найти баланс между необходимостью снижения общемировой температуры и разнородными региональными и локальными последствиями, которые будут усиливать остроту этических проблем, возникающих между странами и поколениями, и затрагивать аспекты соблюдения справедливости и прав человека? Как соблюсти баланс между необходимостью демократического контроля и необходимостью гибко адаптироваться геополитическим изменениям на протяжении десятилетий, если принимать во внимание, что мероприятия геоинженерии ориентированы на долгосрочные цели, а любое решение относительно ввода в действие геоинженерных технологий должно указывать, каким образом будут урегулироваться последующие решения по их изменению или приостановке. Например, если методики по управлению солнечной радиацией уже начали применяться, отказ от них приведет к быстрому росту температуры. Этические дилеммы подчинения природы Вэндалл Воллок Научный сотрудник междисциплинарного центра по биоэтике Ельского университета, США. Различные подходы к климатической геоинженерии порождают множество этических, экологических, политических и экономических дилемм. Существуют компромиссы и риски. Глобальные изменения климата можно замедлить, если потребности в энергии будут удовлетворяться при помощи экологически чистых, эффективных и возобновляемых энергоресурсов. Спрос на энергию, источники энергии, глобальное изменение климата и тенденция обращаться к геоинженерным методикам воздействия на климат тесно связаны между собой. Чтобы хотя бы частично смягчить с каждым годом нарастающее глобальное потепление, необходимо в массовом порядке вводить в действие менее спорные инструменты управления климатом, такие как переработка отходов, посадка лесов для поглощения углекислого газа из атмосферы или окрашивание крыш домов в белый цвет для отражения солнечного света обратно в атмосферу. Некоторые технологические методы, такие как рассеивание сульфатных соединений или наночастиц в верхних слоях атмосферы, гипотетически более опасны, чем та проблема, которую они изначально призваны решить. Кроме того, сторонники сохранения природы и экологически чистой энергии озабочены тем, что иллюзия действенности каких-либо технологических мер против глобального изменения климата может подорвать стремление внести необходимые, но нелегкие поправки в поведение человечества или ослабить политическую волю к использованию экологически чистых источников энергии. Если мы хотим добиться чего-то большего, нежели краткосрочных местных эффектов, все стратегии, нацеленные на решение проблемы глобального изменения климата, требуют широкомасштабных вмешательств. Даже массовое восстановление лесонасаждений не может возместить ежегодно продолжающуюся вырубку лесов в Амазонии и в других местах мира. Можно построить специальные высокие башни, которые высасывают углекислый газ из атмосферы и изолируют его, но это не даст быстрого эффекта или весомого результата. Масштабное внедрение такого способа удаления диоксида углерода может оказаться еще более дорогостоящим, чем экономические издержки, связанные с соблюдением строгих мер по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Постоянное из года в год насыщение верхних слоев атмосферы частицами сульфатных соединений или специально разработанными наночастицами кажется относительно недорогим способом сокращения количества солнечного света, достигающего земной поверхности. Компьютерные модели демонстрируют, что данная форма управления солнечной радиацией позволит снизить ежегодное повышение температуры, имеющее место при глобальном потеплении на целых 50%. Это не решит проблему глобального потепления, хотя может замедлить темпы его роста. Но не приведет ли постоянное насыщение стратосферы к таким нарушениям климатических условий, которые будут еще более разрушительными, чем глобальное потепление, которое предполагалось подобным способом приостановить? Это нам неизвестно. Без надлежащих тщательных исследований невозможно установить, повлечет ли насыщение стратосферы непредвиденные последствия. Даже экспериментов малого масштаба может оказаться недостаточно, чтобы полностью выявить сложные взаимосвязи между различными слоями атмосферы. Сложные системы могут проявлять себя в непредсказуемых, а порой и разрушительных действиях. Принимая во внимание политическую деликатность геоинженерных экспериментов, ученые с полным основанием воздерживаются от продвижения этой темы без выработки необходимых международных соглашений. Однако очень сложно достичь договоренности относительно создания международной структуры регулирования, которая бы определяла, какие эксперименты допустимы в природной среде. В отсутствии эффективного международного надзора государства и политические силы, не признающие международные нормы, могут начать реализовывать свои собственные геоинженерные проекты для удовлетворения краткосрочных потребностей, игнорируя долгосрочные последствия своих действий. К примеру, учитывая простоту методики насыщения атмосферы особыми химическими соединениями, можно предположить, что одна страна решит применить этот метод для изменения местного климата, не думая о его влиянии на погоду в соседних регионах. Действительно, поскольку климат становится все более важной проблемой, страна может посчитать необходимым действовать самостоятельно в интересах своих граждан. Некоторые геофизики и экологи выступают против испытаний геоинженерных стратегий. Они отмечают три основные проблемы, связанные с разрешением проводить геоинженерные исследования. Во-первых, инвестиции в геоинженерию будут отвлекать ресурсы от экологически обоснованных подходов, таких как меры по охране окружающей среды и разработке чистых источников энергии. Во-вторых, Коллективы исследователей могут превратиться в заинтересованные группы, отстаивающие внедрение любых технологий, которые они разрабатывают. В-третьих, геоинженерия может ознаменовать собой конец естественной сущности природы. Как только страны и регионы начнут напрямую манипулировать погодными условиями, беспрестанное давление и настоятельная потребность воздействовать на погоду как для местных, так и для глобальных нужд, станет постоянным явлением. Учитывая наше ограниченное понимание климатологии, любые попытки изменения климата при помощи методик геоинженерии могут привести к ряду непродуманных и потенциально катастрофических экспериментов. Когда-то контроль над природой был лишь мечтой ученых, но постепенно эта мечта превратилась в предмет недостаточно обоснованных устремлений. Даже если предположить, что успешное управление погодой является вполне достижимой целью, урегулировать конкурирующие потребности различных регионов и стран будет чрезвычайно сложно. Пять ключевых идей. Первое. Геоинженерия — это широкомасштабное вмешательство в природные системы планеты. В большинстве случаев, однако, под этим термином понимаются технологические вмешательства, пока еще теоретические, нацеленные на сокращение эмиссии парниковых газов или изменение атмосферных процессов для борьбы с изменением климата. Вторая. Многие ученые утверждают, что при нынешнем уровне научных знаний вмешательство в климатические системы является опасным и безответственным, в то время как сторонники геоинженерии видят в нем возможность нейтрализовать воздействие человека на климат и окружающую среду, складывавшиеся на протяжении столетий. Третье. Для того, чтобы добиться стабильного климата, то есть нулевой эмиссии загрязнений, необходимо сократить общий объем выбросов и противодействовать выделениям диоксида углерода. Этой цели нельзя достичь оперативными технологическими мерами, однако технология должна играть важную роль в решении данной проблемы. Четвертое. Любые ответственные шаги в области геоинженерии требуют создания рамочной инфраструктуры для глобального межправительственного сотрудничества. На сегодня существуют лишь ограниченные элементы такой инфраструктуры, а без нее риски для общественных благ становятся заметно выше. Пятое. Геоинженерия – это новый предмет обсуждения в политических кругах. Это направление очень слабо финансируется, по этой теме ведется малоактивной экспериментальной работы. По организации управления этой группой технологий следует учитывать обширный спектр проблем, от полномочий на внедрение технологий до выбора менее рискованных альтернатив вмешательством, имеющим общемировые последствия.